Нахватают, напросят, накрадут всякой всячины, да и выпускают книжечки, не толще букваря, каждый месяц или неделю. Один из этих господ и выманил у Фомы Григорьевича эту самую историю, а он вовсе и позабыл о ней. Только приезжает из Полтавы тот самый Панич в гороховом кафтане, про которого говорил я и которого одну повесть вы, думаю, уже прочли. Привозит с собой небольшую книжечку и, развернувший посередине, показывает нам. Фома Григорьевич готов уже был оседлать нос свой очками, но вспомнил, что он забыл их подмотать нитками и облепить воском, передал мне. Я, так как грамоту кое-как разумею и не ношу очков, принялся читать. Не успел перевернуть двух страниц, как он вдруг остановил меня за руку. «Постойте! наперед скажите мне, что это вы читаете?» Признаюсь, я немного пришел в тупик от такого вопроса. «Как что читаю, Фома Григорьевич?» Вашу быль, ваши собственные слова. Кто вам сказал, что это мои слова? Да чего лучше тут и напечатано, Рассказанное таким-то дичком. Плюйте ж на голову тому, кто это напечатал. Бреша, сучий москаль! Так ли я говорил? что там же я ку-кого... «Черт, ма, в голове! Слушайте, я вам расскажу ее сейчас!» Мы придвинулись к столу, и он начал. «Дед мой, царство ему небесное, чтоб ему на том свете елись одни только буханцы пшеничные домаковники в меду!» Умел чудно рассказывать. Бывало, поведет речь целый день. Не подвинулся бы с места и все бы слушал. Уж ничей так какому-нибудь нынешнему балагуру, который как начнет москаля весть, да еще и языком таким, будто ему три дня есть, не давали. Да хоть берись за шапку, да из хаты. Как теперь помню, покойная старуха, мать моя, была еще жива как в долгий зимний вечер, когда на дворе трещал мороз и замровывал наглухо узенькое стекло нашей хаты, сидела она перед гребнем, выводя рукою длинную нитку, колыша ногой люльку и напевая песню, которая как будто теперь слышится мне. Каганец, дрожа и вспыхивая, как бы пугаясь чего, светил нам в хате ножу жужжало, а мы все, дети, собравшись в кучку, слушали деда, не слезавшего от старости более пяти лет со своей печки. Но не дивные речи про давнюю старину, про наезды запорожцев, про ляхов, про молодецкие дела, подковы, полтора кожуха и согайдачного не занимали нас так, как рассказы, Про какое-нибудь старинное чудное дело, От которых всегда дрожь проходила по телу, И волосы ерошились на голове. Иной раз страх бывало такой заберет от них, Что все с вечера показывается, Бог знает каким чудищем. Случится ночью, выйдешь зачем нибудь из хаты, Вот так и думаешь что на постели твоей у спать выходит с того света. И чтобы мне не довелось рассказывать этого в другой раз, если не принимал часто издали собственную положенную в головах свитку засвернувшегося дьявола. Но главное в рассказах деда было то, что в жизни свою он никогда не лгал и что бывало не скажет, то именно так и было. Одну из его чудных историй перескажу теперь вам. Знаю, что много наберется таких умников, описывающих